Сновидение. Есть такое выражение: вся жизнь пронеслась перед глазами. Этот феномен наблюдается перед смертью или в моменты реальной угрозы жизни. Его существование подтверждается людьми, перенесшими клиническую смерть. Оно даже имеет название life review, обзор жизни. Считается, что такая повторная перемотка событий это исключительная редкость, но на самом деле совсем наоборот. Это случается само, с каждым из нас, каждую ночь. Это происходит в быстром сне, когда мозг обрабатывает информацию, а мы видим сновидение. В это время мозг заново прокручивает все события дня, фактически проживая их второй раз. А кроме них еще и события прошедших недель, месяцев или лет. Получается, что сон – маленькая смерть, да? Вспомним подтверждающую отсылку из мифологии, где бог сна Гипнос и бог смерти Танотас — близнецы-братья. И призадумаемся. Но ненадолго, потому что нас с вами ждет увлекательный раздел, посвященный сновидениям. Кто придумывает наши сны? Физиолог Иван Михайлович Сеченов называл сновидение небывалой комбинацией бывалых впечатлений. Как же формируются эти комбинации? Одна из ведущих функций быстрого сна формирование нашей долговременной памяти. Мозг открывает копилку, в которую мы целенаправленно вложили или мимоходом уронили информацию о событиях предыдущего дня. Изучает, сортирует, выбрасывает ненужное, а нужное относит в хранилище долгосрочных воспоминаний. В качестве побочного продукта этой деятельности формируются сны образы и даже целые сюжеты, выхватываемые из конвейера обработки накопленной информации. Кто-то спросит, если мозг имеет дело с воспоминаниями прошедшего дня, то почему сегодня мне приснился человек, которого я вчера не видел? Пока идет ночная обработка автобиографии, наш внутренний архивариус одновременно работает как со свежими входящими, так и с уже созданной базой данных. А это значит, что во снах может быть задействован весь наш жизненный опыт. Таким образом, наши сны творятся из повседневной жизни, и их творцы — мы сами. Антон сомневается в этом. Он рассказывает. «Сегодня приснилось, что я во Вьетнаме, сижу среди реки в лодке и говорю с веслом, а оно мне отвечает, потому что разумное. Мне надо найти и спасти какого-то лангуста, иначе меня уволят с работы». И где тут обо мне? Во Вьетнаме никогда не был. Причем тут река и лодка? Ни плавать, не грести не умею. И, кстати, ни дня не работал на кого-то. У меня свой бизнес. Порой ситуации из снов действительно выглядят какими-то чужими, но они все равно часть нашего жизненного опыта. Ведь мы слышим и видим других людей, разные ситуации и события вокруг. Мы фильмы смотрим, книги читаем. Мы столько информации воспринимаем и пропускаем через себя и запоминаем на автомате, не пересказать. Она тоже укладывается в хранилище памяти, с которым мозг работает ночью. Отсюда и могут возникать чужеродные, казалось бы, образы во снах. Быть свидетелем каких-то событий для памяти — это почти то же самое, что быть их участником. Есть люди, которые придают своим снам большое значение. Но будем откровенны. Большая часть наших сновидений – бессмыслица. В тему – строки из стихотворения Андрея Белого «Телеграфист». «Бессмыслица дневная сменяется иной. Бессмыслица дневная бессмыслицей ночной». Сны действительно могут быть нелепыми или странными, но, согласитесь, наша ночная бессмыслица имеет какую-то логику. Это не просто хаос из сменяющихся картинок, а последовательность, сюжет. Как именно разрозненные картинки из общего котла дневных впечатлений складываются в захватывающие ночные сказки? Вспомним пчелиные ульи. Смотришь на готовые соты и думаешь, вот это геометрия, ай да пчелы. А теперь наденем костюм пчеловода, и посмотрим на процесс строительства поближе. Когда пчелы только начинают возводить свою конструкцию, они действуют случайным образом. Просто берут кусочки воска и клеят их где попало. Никакой системы. Все просто толпятся, жужжат и что-то лепят безо всяких закономерностей. Вавилон. Так происходит до тех пор, пока несколько кирпичиков по чистой случайности не начинают напоминать стенку соты Эта стихийная строенница и становится основой будущего многоэтажного шедевра. Строители, которые находятся рядом с удачной заготовкой, замечают ее и начинают строить уже целенаправленно, правильно. Постепенно пчелы одна за другой подключаются к этому процессу. Тех, кто продолжает действовать случайным образом, становится все меньше. И вот, слово за слово складывается сюжет идеального улья а то, что ранее было сделано неправильно, демонтируется. В стадии сновидений происходит примерно то же самое. Мозг одновременно обрабатывает множество отдельных фрагментов информации, иначе наш быстрый сон должен был бы длиться столько же, сколько и бодрствование. Несколько образов, удачно сложившихся во взаимосвязанную картину, формируют отправную точку сна. Доказано, что в такую стартовую картину обычно попадают либо эмоционально значимые, либо часто виденные образы. Дальше на эту заготовку нанизываются другие образы, которые ассоциированы с предшествующей картинкой, и сюжет получает развитие. А информация, которая обрабатывается параллельно и не встраивается в сон, просто молча запоминается или выбрасывается. Люди, которые не видят снов что с ними не так ганс христиан андерсон рассказывал нам о персонаже оле лукое над хорошими ребятишками он раскрывал цветной зонтик и тем снились радостные сны а над нехорошими раскрывал черный зонт и всю ночь они спали без сновидений наше хорошее или плохое поведение никак не влияет на наличие и качество снов хотя мысль интересная на самом деле способность видеть или не видеть сны индивидуальная черта Вернее так, наша индивидуальная черта – это способность запоминать или не запоминать сны. Сны видят все. Раз в полтора-два часа, по пятнадцать-двадцать минут, три-пять раз за ночь. Но большинство людей забывают более 95% снов. Запоминаются лишь те, которые случились перед пробуждением. Вы же помните, что наш медленный сон выполняет функции уборщика. Так вот, Он не только обезвреживает метаболиты и утилизирует отжившие клетки, но и стирает из памяти сны. К примеру, вы заснули вечером, и у вас идет первый цикл сна. Проспали медленный сон, затем зашли в стадию быстрого сна и увидели там какие-то сновидения. Один цикл завершился, и вы сразу благополучно нырнули в следующий. Там вы доспали до второй-третьей стадии медленного сна, и все. Вы никогда не узнаете, что снилось вам всего несколько минут назад, ведь сновидения стерты. Зато предутренние сны вы обычно помните неплохо, потому что просыпаетесь сразу после них. А вы замечали, что в выходные видите больше снов, чем в будни? В выходные многие из нас отсыпаются, а сон сверх нормы, большей частью представлен поверхностными стадиями, легко прерываются и быстрым сном сопровождается сновидениями. Идеальное сочетание, чтобы несколько раз заснуть-проснуться и запомнить много снов. Кстати, именно поэтому люди, которые по каким-то причинам начинают чаще просыпаться ночью, отмечают, что им начинает сниться больше снов. Итак, мы договорились, что почти все сны забываются. Но большинству из нас, несмотря на это, все-таки есть о чем вспомнить на утро. Хотя существуют и такие люди, примерно 0,3% населения, кто не помнит снов. Вообще. Говорит ли это особенность о какой-то проблеме? Предлагалось мнение, что у людей без сновидений нет стадии быстрого сна. Однако исследования показывают, что он на месте. Также считалось, что у них есть психологические проблемы, создающие блок доступа к подсознанию. Эти теории также не подтвердились. И ученые пришли к выводу, что люди без снов Это обычные люди, которые просто не запоминают своих сновидений. Вы наверняка замечали по себе, сны, которые мы четко запомнили и можем в деталях рассказать с утра, в подавляющем большинстве случаев забываются через несколько минут или часов бодрствования. Считается, что у людей, не видящих сны, запечатление образов из сновидений происходит лишь на считанные секунды или того меньше. За счет этого создается полное впечатление, что им ничего не снится. Просто они чуть более забывчивы, чем большинство. Кстати говоря, проводились исследования, которые показали, если человека, который не видит снов, разбудить в стадии быстрого сна, то он в большинстве случаев расскажет, что ему снилось. Еще один момент, о котором стоит сказать. Способность запоминать сны никак не связана с дневной памятью человека, его способностью к обучению и интеллектом. Таким образом, если вам не снятся сны, то это норма. Кроме одного случая. Если раньше сны снились, но в результате болезни, травмы или просто без повода они вдруг вообще прекратились, то это ненормально. Противоположная ситуация тоже должна вызвать вопросы. Когда человек не видел снов всю жизнь, А тут у него в голове что-то произошло, и теперь он смотрит их без перерыва. В этих случаях полезно обратиться к врачу и уточнить, в чем дело. К примеру, резкое обеднение и исчезновение снов может быть связано с депрессией. Цветные сны. Это шизофрения? Бытует мнение, что яркие цветные сны – признак шизофрении. У душевнобольных людей действительно может меняться характер снов. Ведь сновидение – отзвук наших психических процессов. Тем не менее, одно только наличие ярких снов не говорит о проблемах психики и не является самостоятельным признаком душевной болезни. Пожалуй, несколько избыточно объяснять, что все мы люди разные. Сновидения мы видим тоже по-разному. У кого-то они короткие, у кого-то длинные. У кого-то черно белые у кого-то цветные. Длительность, характер и другие особенности сновидений Это индивидуальная норма каждого. Также влиять на характер сновидений и делать их более яркими могут некоторые субстанции: мелатонин, триптофан, никотин, даже электронные сигареты и некоторые антидепрессанты. Теряем вещи и отключаем цензуру. Что общего в наших снах? Наши сны разные, потому что наш жизненный опыт разный, но кое-что похожее в них есть. Что именно? Об этом далее. Неприятности снятся чаще. Чаще всего нам снятся какие-то бытовые и рабочие ситуации. И в этих ситуациях зачастую фигурируют какие-то проблемы или сложности. Лишь 20% сновидений расцениваются людьми как уверенно позитивные. Мы все время что-то теряем и куда-то бежим. Олеся рассказывает. Сидим мы в спальне, тут муж и говорит: «Иди принеси мне тапочки». Отправляюсь на поиски. Тут оказывается, что тапочки эти в Сочи, в голубом доме под эстакадой, в такой же спальне, как у нас в Москве. И вот я заказываю билеты и еду на вокзал, а потом в поезд сажусь. И все какие-то препятствия мне мешают. Злюсь во сне. Повторяю в пространство «тапочки принеси». Я тебе собака, что ли? Но продолжаю почему-то упорно к ним стремиться. Добралась до них и только тогда вспомнила, что муж тапки не носит, он ходит по дому босиком. Анализ более чем 10 тысяч сновидений показал, что напряженная фабула сна чаще всего связана с поиском или бегством, либо погоней. Никто не знает точно, почему так происходит. Исследователи выдвинули гипотезу, что с помощью таких сновидений мозг тренирует человека. Фабула «Потеряй, найди» Это якобы для развития навыка добычи ресурсов, без которых выживание невозможно. Сюжет «Убеги-догони» для опыта взаимодействия со стрессорами. Но это только предположение, которое подтверждений пока не получило. Во сне цензура отключена. Во сне у нас нет никаких проблем с тем, чтобы послать своего ближнего на три буквы, подраться или вступить в интимные отношения с незнакомым человеком. Это потому, что кора головного мозга спит, в частности, префронтальная кора. В бодрствовании она давлеет над нами, ограничивая степень нашей импульсивности, дерзости и раскованности. Во сне она никак себя не проявляет, и мы свободны от контроля. Нам почти не снятся запахи и вкусы. Во время быстрого сна у нас наиболее активны участки мозга, отвечающие за зрение. Может, именно поэтому мы прежде всего видим сны, а не слышим или иначе ощущаем их? Чуть менее активны зоны слуха, еще менее остальные, а слабее всего себя проявляют вкусовой и обонятельный анализаторы. Мало кто просыпается и рассказывает, такое вкусное мороженое сегодня во сне попробовал, или мне во сне подарили огромный букет, такой аромат у него был замечательный. Все-таки в большей степени мы описываем, визуальные признаки приснившихся объектов. Сны — это только о нас. Нам снится прежде всего то, что касается нас. Не раз проводились исследования. После разных масштабных событий, в том числе трагических, анализировались сюжеты человеческих снов. Оказывалось, что чем дальше события от человека, тем с меньшей вероятностью оно ему приснится. Дальше не географически, а по степени влияния лично на него. Если произошло событие огромного масштаба, но человек не воспринимает его как потенциально опасное для себя, то, скорее всего, во снах оно никак не отразится. Если же оно маленькое, но как-то касается человека, то снится оно может. Например, в сон людей из Москвы, Саратова или Твери Вряд ли массово проникнет новость о сходе лавины, которая реально случилась где-то далеко в горах. Ведь аналогичное событие в средней полосе России просто невозможно. А вот известие о взрыве газа в жилом доме повсеместно встревожит людей, живущих в газифицированных домах. Ведь потенциальный источник опасности рядом. Бывают ли вещи и сны? Прикладывать кошку к больному месту? обходить трещинки на асфальте, избегать здороваться через порог или смотреть в зеркало, возвращаясь домой за забытой вещью. Современный человек не может избавиться от суеверий, несмотря на всю свою прогрессивность. Во многих из нас также живет вера в вещи и сны. Под вещим или пророческим сном подразумевается сновидение, предсказавшее реальное событие в будущем. Наука не нашла веских доводов в пользу того, что данный феномен существует. Но она поясняет, откуда берется вера в ночные пророчества. Совпадение. вещи сон может быть просто стечением обстоятельств. Один из известных примеров — сон редактора новостей Эда Сэмпсона, которому в августе 1883 года приснилось извержение вулкана. Он записал свой сон, и по случайности тот был опубликован на первой полосе газеты «Бостон Глоб» чудовищное извержение на острове Пралуме. Через несколько дней выяснилось, что извержение действительно произошло только на Крокотау. Расценивать это как-то иначе, чем совпадение, затруднительно. Сны есть поражение нашего общего жизненного опыта, который складывается не только из прожитого, но и из увиденного, услышанного, прочитанного. Помните? Наш суммарный опыт Наша память достаточно обширна и наполнена самыми разными образами. Из такого богатого материала наш мозг потенциально может создать практически любой сюжет. А чем шире разнообразие сюжетов, тем больше вероятность их совпадения с каким-то реальным событием. Например, одна женщина рассказывала, что за несколько дней до пожара в Останкинской башне она увидела во сне, что башня уже сгорела. Но башня — это объект, который она часто наблюдает в реальности, а пожар — то, что она сотни раз слышала и видела в новостях и фильмах. Мозг соединил два этих простых образа, и получился необычный результат, который по совпадению оказался пророческим. Еще один момент, который говорит в пользу совпадения, как причины вещих снов. Мы крайне редко слышим сообщения о вещих снах у детей. Их жизненный опыт скуден, а хранилище образов не так богато, как у взрослого. В итоге ночной мозг ребенка не выдает такого уж сюжетного разнообразия. Иногда людям снятся вещи сны о номере билета на экзамене или о выигрышном числе в лотерею. И они сбываются. Но ведь существует банальная теория вероятности. Если билетов 50, то с вероятностью 1 1,50 можно вытянуть именно тот заветный билет а угадать пять чисел из 36 можно с вероятностью 1 к 369 тысячам, 992. Причем именно эти истории воспринимаются как чудо и передаются из уст в уста. А вот приснившиеся высоковероятные события в будущем почему-то никто не воспринимает как вещи сон. Например, человеку приснилось ночью, что утром он пойдет на работу, Если он расскажет, что видел вещи и сон, над ним просто посмеются. Но разве ему не приснилось событие в будущем, которое сбылось? Бессознательный анализ информации. Николай потерял бумажник. Везде искал, не нашел, решил, что украли. Расстроился. С трудом уснул вечером и увидел сон. Его бумажник лежит под водительским сиденьем в машине. Проснулся, проверил. Непонятно, как бумажник там оказался, но да, там он и лежит. Порадовался, проникся и решил, что увидел вещий сон. Но на самом деле, конечно, человек ничего не предсказал. Просто его мозг проанализировал информацию и предложил верное решение. Как мы с вами уже разобрались, во сне наш мозг-трудяшка продолжает работать. В числе прочего он продолжает обрабатывать и анализировать информацию. Днем в этом участвует сознание. В чем то оно помогает а в чем- то мешает да да мешает ведь сознание стремится функционировать в весьма тривиальном ключе оно у нас конечно великолепное но по своей сути довольно зашоренное вот это правильно а это неправильно так бывает а вот так не бывает так мы будем думать а так не будем ночью сознание отдыхает а в силу вступает бессознательный анализ более смелый беспечный и необузданный Его бесшабашность объясняется тем, что от него ничего не ждут, ведь на нем не лежит ответственность за предложенные решения. Всю ответственность несет сознание, с него и спрос. Так что бессознательный анализ наслаждается свободой и не отказывается вообще ни от каких идей, даже от самых необычных. Не верите? А посмотрите на сюжеты своих снов, где так душевно сочетается несочетаемое, и вам сразу все станет понятным. И вот этот бессознательный анализ, осмеливающийся думать беспредельно широко, иногда дает нам нестандартные, оригинальные идеи и образы, на которые, увы, не способно наше старательное, но ограниченное сознание. Возможно, именно бессознательный анализ помог Дмитрию Ивановичу Менделееву увидеть во сне таблицу химических элементов. В день своего знаменитого сна Менделеев не впервые узнал о химии. Сознание ученого несколько лет работало над таблицей. Просто так случилось, что этот длительный процесс увенчался успехом во сне. Бессознательный анализ завершил работу сознательного, потому что просто взглянул на проблему под другим углом. Дежавю Дежавю — это психический феномен, во время которого человек, впервые сталкиваясь с ситуацией, ощущает, что уже находился в ней. «Это уже было. Я это уже видел». Именно такое озарение приходит на ум в момент дежавю. Например, человек впервые идет по незнакомой улице. Но у него возникает ощущение, что на самом деле он уже был здесь и видел все те же детали. Вещи и сны иногда тоже могут объясняться феноменом дежавю. Только в этом случае ощущение знакомости ситуации проявляется ложным пониманием по типу Я уже видел это во сне. Феномен дежавю встречается очень редко и изучен плохо. Фантазия. Ну и не будем забывать еще об одном источнике вещих снов, о простой человеческой фантазии. Увы, есть на свете Мюнхгаузены, которые придумывают что-то, чтобы привлечь внимание. Есть и психически нездоровые люди. Надеемся, наше недоверчивое отношение к вещам с нам не ранило чьи-то чувства. Мы всецело признаем, существует множество вещей, которые мы не знаем. И есть много того, что не знает все человечество. Но повторимся, на нынешнем этапе развития наука отрицает вещи сны. Сонники. Нужно ли толковать свои сны? сонники еще один перекос массового сознания, а толкование снов один из самых частых запросов в интернете верить в толкование снов вроде как несовременно, но очень характерно для человеческой психики нам кажется что наш мозг работает безупречно но это не так существует ряд общечеловеческих заблуждений своего рода шаблонов мышления которым в большей или меньшей степени подвержены абсолютно все В социальной психологии они называются когнитивными искажениями. Например, к ним можно отнести широко известное понятие «стадное чувство». Таких искажений у нас десятки. Есть среди них и те, которые заставляют нас искать знаки судьбы во снах. В 1948 году психолог Бертром Форер собрал группу испытуемых и попросил их пройти тест, который якобы позволит определить персональные характеристики их личности. Однако в качестве результата он раздал им листки с одинаковым расплывчатым описанием характеристик. Он попросил участников изучить результат и оценить по пятибальной шкале, насколько он соответствует действительности, то есть тому, как они сами себя видят. Суммарная оценка по группе составила 4,2 балла, то есть большей частью люди признавали описание верным для себя. Почему? Только лишь потому, что информация подавалась как индивидуальная, составленная лично под них. Люди, которым предлагалось описание без предшествующего тестирования, не признавали своего сходства с описанными чертами. Этот эффект лежит в основе многих аспектов. Вера в гороскопы, астрологию, значение имен и, в числе прочего, в значение снов. Ведь что может быть более персональным и принимаемым на веру, чем собственный сон? Но я замечал, что толкование моих снов правдивы, скажет кто-то. Дело в том, что в череде когнитивных искажений есть еще одно. Эффект пигмалиона. Сонник Ванги, Мюллера, Нострадамуса, Лоффа. Что они заставляют искать в ночных видениях? Пророчества, предсказания. Тут-то и вступает в действие упомянутый психологический феномен. Он заключается в следующем. Предсказание заставляет человека строить и расценивать события таким образом, чтобы это предсказание самоосуществлялось. На фоне ожиданий человек неосознанно думает и действует так, чтобы ожидания сбылись. Стоит даже не поверить, а просто воспринять всерьез предсказания из сонника, а дальше уже дело техники. Психика сама доделает, что нужно, и подведет к тому, что сон сбудется. Одна известная балерина в семилетнем возрасте увидела во сне, что выступает на сцене Большого театра. Она запомнила этот сон. Через несколько лет он сбылся. Правда, есть один маленький нюанс. Сновидица занималась балетом с пяти лет, и после того знаменательного сна она еще пятнадцать лет упорно тренировалась. Такие вот игры разума. Интересные, но бестолковые. Кстати, вдвойне бестолковые, если взять какие-то уж совсем древние сонники. Сейчас людям редко снятся колесницы, чертоги или таверны, а в старых изданиях минимум половина информации морально устаревшая. Конечно, современные авторы стараются идти в ногу со временем. К примеру, существует сонник рублевских жен, семейный сонник, сонник для девочек. Увы, современная интерпретация не делает сонники хоть сколько-то достоверными. Не лучше ли самим строить жизнь, принимать собственные решения и ответственность за них, не создавать себе препятствий, не сбивать вектор движения какими-то сомнительными прогнозами? Тут пусть каждый сам решает. Но, как говорил журналист Михаил Маммич, к толкованию снов приходят от неудовлетворенности явью. Единственная сфера, в которой работа со сновидениями имеет право на существование, это психоанализ. Вот скажите, может ли сон о беззаботной прогулке по ромашковому полю говорить о том, что человек напряжен и чувствует себя в опасности? Может, если речь о конкретном человеке. К примеру, когда упомянутый человек был ребенком, во время прогулки по ромашковому полю на него напала собака и покусала. Это было для него большим стрессом психика запомнила образ и ассоциировала его с опасностью. Теперь, если этому человеку снится прогулка по ромашковому полю, это означает для него угрозу. Когда психоаналитик работает над сновидениями своего клиента, он занимается поиском и анализом персональных ассоциаций человека. Вместе со специалистом клиент разбирает сны и ищет в них знаки подсознания, Это помогает лучше понимать потребности, страхи, ожидания и проблемы человека, и, как следствие, лучше ему помогать. Как наши сны предсказывают болезни? Снится тухлое мясо, значит, у вас рак? Ничего подобного. Сонники, о которых мы с некоторой таликой презрения только что говорили, совершенно несостоятельны, в том числе и как инструмент диагностики. Тем не менее, сюжеты и объекты из сновидений могут указывать на то, что у вас имеется та или иная проблема со здоровьем. Не всегда, но могут. Во сне человек может частично воспринимать информацию из окружающего мира. Если ночью с вас соскользнет одеяло и вы ощутите холод, то вполне можете увидеть сон о том, что ходите по Северному полюсу и налаживаете знакомство с белыми медведями. Мелодия звонящего будильника может вначале присниться, то есть внедриться в сюжет сновидения и только затем разбудить. И аналогично, человек, которого беспокоит физический дискомфорт, способен чувствовать его не только в бодрствовании, но и во время сна. Чаще всего ощущения воспринимаются не буквально, а опять же, в форме знаков ассоциаций. Например, ночные головные боли, могут отражаться в сновидениях, где человек получает травму головы или носит тяжелый, неудобный головной убор. Ночной дискомфорт в животе может проявляться сновидениями, в которых человек употребляет испорченную пищу, получает удары в живот и так далее. Ночные судороги в могут проявляться тем, что спящий во сне ходят по углям обзаводятся каменными или деревянными ногами и так далее. Люди с ночными приступами астмы или другими ночными проблемами дыхания говорят о снах, где они тонут или их душат. Важный момент. Однократный сон, который акцентирует ваше внимание на какой-то части тела, чаще всего не говорит ни о какой болезни. А вот если он в том или ином виде повторяется много раз, то тогда можно и задуматься. Бывает, что сновидения указывают нам – обратись к врачу. Со здоровьем что-то не так. Можно ли записать сон на видео? Иногда, увидев на редкость прекрасный сон, мы сожалеем, что он оказался только сном. А если кто-то разбудил нас во время такого сна, то мы искренне злимся. Хотя понимаем, что сновидение не есть правда, и на самом деле мы ничего не потеряли от пробуждения. И в обоих случаях мы хотели бы иметь возможность как-то зафиксировать, сохранить этот сон, чтобы потом его можно было воспроизвести. Периодически ученые дразнят нас предположениями о том, что когда-то запись снов будет возможна. Но пока мы не владеем такими инструментами. А пока мы ждем научного прорыва, предлагаем вам воспользоваться приемами, которые помогают при желании лучше запоминать сны. Прием первый. Запишите или перескажите сон кому-то, как только проснулись. Так вы повторно запечатлеете его в памяти и не забудете спустя несколько минут или часов, как, увы, случается с большинством снов. Прием второй. Кто-то разбудил вас на середине сна? Не теряйте время. Если вновь заснуть в ближайшие одну-две минуты, то можно попасть в продолжение. А вообще, если сон приятный и его хочется сохранить, значит он эмоционально значимый. А эмоциональные сны, как и эмоциональные события в жизни, запоминаются гораздо лучше остальных сами по себе, без дополнительных усилий. Если ваш сон прервали на самом интересном месте, то не стоит злиться на тех, кто вас разбудил. Быть может, пробуждение на середине сна – это единственная причина, почему вы его вообще запомнили. Во сне, как и в бодрствовании, безупречно срабатывает эффект зейгарник. Это свойство психики, благодаря которому мы лучше запоминаем незавершенные события, чем завершенные. Кто знает, вдруг, если бы вы досмотрели сон до конца, то тут же его забыли бы. Вдруг именно компонент незавершенности помог его запомнить. Осознанные сновидения. Каждая медаль имеет две стороны. Обычно во сне мы не осознаем, что спим. Воспринимаем сон как реальность и охотно верим всему, что снится. Вы управляете межгалактическим кораблем? Да, так и есть. Вы машете ручками и летаете, как птица? Естественно, это правда. Сны — это здорово. Лишь один минус у сновидений. Мы в них пассивные участники. А как было бы чудесно проявлять инициативу самому. И ведь это возможно с помощью техник управления сном. Для большинства людей управление сном заключается лишь в том, что они вольны переставлять сигнал будильника на попозже, когда с утра хочется спать. Но некоторым доступны более богатые возможности менять свои сновидения с помощью их осознания. С научной точки зрения о возможности управления с нами заговорил Фредерик Ван Эдден, известный психиатр XIX века. По-настоящему популярным это направление стало во времена Кастанеды. Позже Стивен лаберж тщательно изучил это явление, объяснил механизм осознанных снов и провел показательные опыты, доказывающие реальность их существования. Во время самого известного из них спящий человек, обученный методике управления снами, подавал сигналы наблюдавшим за ним зрителям, определенным образом двигая глазами. При этом, согласно энцефалограмме, он крепко спал. Попытки управления с нами предпринимали многие люди, в том числе и авторы книги. В качестве разового испытательского эксперимента это интересно и безвредно. Быть может, вы тоже хотели бы попробовать? Попробуйте, только обещайте приступить к практике лишь после того, как полностью дослушаете этот раздел. Есть важные нюансы. Итак, научиться осознавать себя во сне помогут простые рекомендации. Рекомендация первая. Постоянно контролируйте себя. Вы в реальном мире или во сне? Например, на протяжении дня периодически спрашивайте себя, сплю я или нет? Рекомендация вторая. Также в качестве проверочного вопроса подходит такой. Как я сюда попал? Если вы во сне, то цепочку предшествующих событий восстановить не сможете. Рекомендация третья. Еще в качестве знака якоря подходит привычка периодически смотреть на руки и пересчитывать пальцы. Во сне насчитать у себя 10 пальцев практически невозможно. Это действительно так, и это очень забавно. Рекомендация четвертая. Перед сном настройтесь на осознанное сновидение. Для практики лучше всего подходят утренние часы. В структуре утренних циклов преобладают поверхностные стадии, когда мы ближе всего к бодрствованию и сознательному регулированию. Быстрый сон, когда мы видим сновидение. Идеальное сочетание для эксперимента. Некоторые люди целенаправленно просыпаются в 4-5 часов утра, напоминают себе контрольные вопросы, настраиваются и снова засыпают. Тем самым они повышают свои шансы на осознанный сон. В том, чтобы попробовать управление с нами, нет ничего плохого. Получится – славно, не получится – ну и ладно, ведь вы ничего не теряете. Об одном хотим предупредить – не втягивайтесь в практику осознанных снов на постоянной основе. Сейчас поясним почему. Последователи направления считают, что осознанные сны, ОС, дают возможность для самопознания, помогают анализировать собственные поступки и искать решения насущных проблем. Создавая необычные ситуации во снах, человек может оценить свои возможности, побороть комплексы и страхи, выбрать оптимальное направление реальных действий. Более того, иногда начальные навыки управления сновидениями помогают справиться с ночными кошмарами. Это адепты осознанных снов, так рассказывают. Хотя доказательств своим словам не приводят. К сожалению, на своем опыте мы ни разу не наблюдали пользу осознанных снов. И даже наоборот, из тех пациентов, что мы видели, большинство были подростки и молодежь в поисках нового захватывающего опыта. Их приводили обеспокоенные родители и близкие, которые жаловались, что человек или спит, или говорит о сне. И все. Что в реальной жизни он стал пассивным, замкнутым, никуда не стремится, не развивается и ничего не хочет. Управление сном – это когда во сне вы можете увидеть все, что пожелаете. Все. «Создайте государство! Станьте чемпионом мира или президентом вселенной! Женитесь на супермодели! Купайтесь в деньгах! Вы сами изобретете себе сценарий, которым сможете наслаждаться! Вы и творец, и зритель, и участник! Зачем же стремиться, стараться, ошибаться, пахать в реальной жизни, если можно заснуть и получить недостижимое в момент?» Итог глубокого увлечения ОС может быть печален. Во сне – царь мира, а в жизни – бремя на плечах родных. Кроме того, надо понимать, осознанный сон – измененное состояние сознания. Это плохо изученное явление без очевидной пользы, без очевидных назначений, без выверенного списка противопоказаний. У него могут быть побочные явления, в частности ночные кошмары, которыми человек управлять не может. Послушайте комментарий Даниила, 34 года, бывший астральный путешественник. Мне очень нравились осознанные сновидения, но однажды во сне я, как бы сказать, открыл не ту дверь. Там я увидел и услышал такое, что последующие двое суток не засыпал ни на минуту. Три года прошло, а вспоминать до сих пор неприятно. Около полугода меня мучили кошмары стабильно раз в неделю я решил, что больше в осознанные сны ни ногой». К другим, более редким побочным явлениям относится «сон во сне» — довольно мучительное состояние, когда человек думает, что проснулся, но потом понимает, что по-прежнему спит. Ввиду всего обозначенного, практика осознанных сновидений настоятельно не рекомендуется людям с нестабильной психикой, с тревожными расстройствами, в том числе с паническими атаками, фобиями, при тревожно-мнительном типе личности, с психиатрическими расстройствами даже в прошлом, с посттравматическим стрессовым расстройством. Осознанные сны – это ответственность, ваша ответственность перед своим психическим здоровьем. Что касается психологической пользы осознанных сновидений, то мы ее вовсе не отрицаем. Господин Лаберш, о котором мы упоминали выше, Даже создал в США институт осознанных сновидений. Но, будем честны, эта тема еще не разработана. И от тех практик осознанных сновидений, которые существуют сейчас, нет ощутимой пользы. А менять достижения в реальной жизни на подвиги в иллюзорной, ну, сами понимаете. Вот мы с вами и завершили разговор о сновидениях. Надеемся, что нам удалось развенчать какие-то мифы о снах и познакомить вас с новой интересной информацией.